Виолетта Роман. «Сердце наружу». Автор 2021 год. Она была моей. Лишь взглянув в ее огромные голубые глаза, я пропал. Я погряз в ней по уши, а она изменила мне. Просто в один момент ушла к другому. Я пытался забыть ее, завел семью, делал вид, что живу. Но этим лишь обманывал себя и делал больно близким. А потом она появилась вновь. Вся такая независимая, успешная. А меня разрывало снова, как в первый раз. Словно и не было этих лет разлуки. И тогда я понял, что не отпущу. Пусть и не любит, пусть с другим. Отберу. За три замка ее посажу. Сердце выверну наружу и против всего мира пойду. Но она моей будет. Первый том дилогии, Любовь. Болезнь». Содержит нецензурную брань.